«Да-да, я знаю, что она изучает каббалистику. Должно быть просто из любопытства. О, конечно! Можно ли предположить, что такая просвещённая, высокообразованная принцесса станет всерьёз заниматься подобным вздором? Так вы, сударь, знаете этого человека? Разумеется. И давно». Вот уже добрых четыре года, как он появляется здесь не менее одного раза в шесть или восемь месяцев. Нрав у него миролюбивый. Он не вмешивается в придворные интриги, и потому его величество король, не желая лишить любимую сестру невинных развлечений, терпит его присутствие в городе и даже разрешает ему входить во дворец, когда ему вздумается. Тресмегист не злоупотребляет этим, и в нашей стране занимается своим так называемым искусством только в присутствии ее высочества. Ему покровительствует и за него ручается господин Головкин. Головкин Александр Александрович, граф, 1732-1781, сын русского посла в Голландии Головкина. Современники дали ему прозвище «философ», всю свою жизнь провел за границей, При дворе Фридриха II занимал должность директора спектаклей. «Вот все, что я могу сообщить вам о Трис-Мегисте. Но скажите, сеньора, почему все это так живо интересует вас? Уверяю вас, сударь, это нисколько меня не интересует. И чтобы вы не сочли меня безумной, признаюсь вам, что этот человек показался мне... Очевидно, я ошиблась поразительно похожим на одно существо, которое было мне когда-то дорого. Дорого даже и сейчас. Ведь смерть не разрывает уз дружбы, вы согласны? Это благородное чувство, вполне достойное вас, сеньора. Однако вы перенесли сильные волнения и теперь еле держитесь на ногах. Позвольте же мне проводить вас домой. Придя к себе, парпарина легла в постель и пролежала несколько дней терзаемой лихорадкой и сильнейшим нервным возбуждением. Уже выздоравливая, она получила записку от госпожи фон Клейст. Та приглашала ее к себе помузицировать к восьми часам вечера. Музыка оказалась лишь предлогом, чтобы украдкой провести ее во дворец. Разными потайными переходами дамы вместе пробрались к принцессе, которая встретила их в прелестном наряде, Хотя комната была еле освещена, а слуги оказались отпущенными на весь вечер под предлогом нездоровья их госпожи. Принцесса приняла певицу необыкновенно ласково и, дружески взяв ее под руку, привела в красивую круглую комнату, освещенную пятью десятками свечей. Здесь со вкусом и роскошью был приготовлен изысканный ужин. Французское Рококо еще не успело проникнуть в прусский двор. К тому же в эту эпоху принято было выказывать глубокое презрение ко двору Франции, и все стремились подражать традициям века Людовика XIV, о котором Фридрих, втайне стремившийся копировать этого великого короля, отзывался с неприкрытым и безграничным восхищением. Принцесса Амали, однако, была одета по последней моде, и хотя ее туалет был скромнее наряда госпожи де Помпадур, она казалась от этого не менее блестящей. На госпоже фон Клейст тоже было прелестное платье, а между тем на столе стояли всего три прибора, и не видно было ни одного слуги. — Вы изумлены нашим маленьким пиршеством, — смеясь сказала принцесса. — Так вот... Вы изумитесь еще больше, когда узнаете, что мы ужинаем только втроем и будем сами прислуживать друг другу. Кроме того, мы приготовили все своими руками, я и госпожа фон Клейст. Сами накрыли на стол, сами зажгли свечи, и никогда еще мне не было так весело. Впервые в жизни я сама причесалась, сама оделась, и мне кажется, я одета и причесана лучше, чем когда бы то ни было. Словом, мы будем развлекаться инкогнито. Король проведет ночь в Потсдаме. Королева находится в Шарлоттенбурге. Мои сестры гостят у королевы-матери в Монбежу. Братья куда-то исчезли. Во дворце нет никого, кроме нас. Меня считают больной, и я хочу воспользоваться этой ночью свободы, чтобы почувствовать, что все-таки еще живу и чтобы отпраздновать с вами двумя единственными в мире существами, на которых я могу положиться, побег моего дорогого Тренка. Итак, мы будем пить шампанское за его здоровье, а если одна из нас опьянеет, две другие сохранят это в тайне. Да-да, прекрасные философские ужины Фридриха померкнут перед блеском и веселостью нашего». Шарлоттенбург-замок, построенный в конце XVII века под Берлином, назван по имени супруги Фридриха I Софии Шарлотты. Монбежу, мое сокровище, замок на Шпрее, построенный в начале XVIII века для Софии Доротеи, супруги Фридриха Вильгельма I. Сели за стол, и Парпарина увидела принцессу в совершенно новом свете. Сегодня Амалия была добра, мила, естественно, весела, ангельски хороша. Словом, в этот вечер она была так же обворожительна, как в лучшие дни ранней молодости. Она утопала в блаженстве, и это блаженство было чистым, великодушным, бескорыстным. Возлюбленный находился где-то далеко. Она не знала, увидится ли с ним когда-нибудь, но он был свободен, он перестал страдать и его любовница, сияя от счастья, благословляла судьбу. «Ах, как мне хорошо с вами!» — повторяла она, сидя меж своих двух наперстниц, которые в купе с нею составляли самое прелестное, самое утонченное и кокетливое трио, какое когда-либо укрывалось от мужских взоров. «Я чувствую себя такой же свободной, как свободен в эту минуту Тренк, такой же добрый, каким он был всегда» и какой я уже не надеялась когда-либо стать. Не было часа, чтобы гладская крепость не тяготела над моей душой. В ночных кошмарах она всей своей громадой наваливалась мне на грудь. Я замерзала на своих пуховиках, когда думала, что тот, кого я люблю, дрожит на сырых каменных плитах мрачной темницы. Ах, дорогая Парпарина! Вообразите ужас, который испытываешь, говоря себе Все эти муки он терпит из-за меня. Эта моя роковая любовь толкает его живым в могилу. Вот эта мысль, словно дыхание гарпий, отравляла всю мою пищу. Нали мне шампанского парпарина. Я и прежде не любила его, а в последние два года пила только воду. Но сейчас оно кажется мне нектаром. Блеск свечей ласкает глаз. Цветы благоухают. Яства изысканны. А главное вы, вы обе хороши, как ангелы, и фон клейсты ты. Да-да, я вижу, слышу, дышу, из холодной статуи, из трупа, каким я была. Я превратилась в живую женщину. Так давайте чокнемся. Сначала за здоровье Тренка, а потом за здоровье бежавшего с ним друга. Мы чокнемся еще за здоровье добрых стражей, давших ему возможность бежать. И под конец за здоровье моего брата Фридриха, которому не удалось помешать ему. Нет, ни одна горькая мысль не омрачит сегодняшний праздник. У меня больше ни к кому нет злобы. Кажется, я люблю даже короля. Итак, за здоровье короля, Парпарина. Да здравствует король! Удовольствие, которое испытывали две прелестные гости бедной принцессы, видя ее ликование, еще усиливалось благодаря простоте ее обращения, и той атмосфере полнейшего равенства, какую она создала вокруг себя. Когда наступала ее очередь, она вставала, меняла тарелки, сама разрезала торты с детской радостью, прислуживая своим подругам. «Ах, если я не была рождена для жизни, где царит равенство», — говорила она, «то любовь открыла мне его сущность, а горе, которое мне причинил мой титул, показала всю нелепость предрассудков, связанных с происхождением Исаном. Сестры у меня совсем другие. Сестра фон Анспах скорее взойдет на эшафот, нежели первой поклонится какой-нибудь нецарствующей особе. Сестра фон Анспах, Фредерика Луиза. Марк-графиня Ансбахская, 1714-1784.